Диспенсер-отец, чьими стараниями с и г р е й был назначен на пост конэтабля, н склонился, пережидая шквал. У него была длинная узкая спина, с о г б е н н а я отчасти от рождения, отчасти от долгой карьеры куртизана. Недруги п р о з в а л и его Харьком. В морщинах лица его, под покрасневшими веками, казалось, г н е з д и т а о р Алчность, завистливость, подлость, эгоизм, верловство о и упоение всеми этими пороками. Он не был л и ш ё н смелости, но не ведал обычных человеческих чувств, разве что к своему сыну и к двум-трем друзьям, в число которых как раз и входил Сиграев. Приглядевшись к отцу, можно было легче понять характер сына. «Милорд», — произнес он спокойным голосом, —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 что даже не счел нужным бежать или хотя бы скрыться? Эдуард взглянул на х ь ю г а м л а д ш е г о с признательностью и восхищением. Разве можно равнодушно смотреть на этот профиль, на красивую позу говорившего х ь ю г а Разве можно равнодушно слушать этот высокий, отлично поставленный голос, в особенности, когда он нежно и вместе с тем почтительно произносит на французский манер дорогой сир,